Глава одиннадцатая «Только не уговаривай меня остаться!» — с порога объявил Эл. Он стремительно вошел в зал. И даже не обратил внимания на горничную. Анонна лишь усерднее принялась протирать камин полотенцем. «Ты уж прости, но все ж деревня не для меня!» — поморщился Эл. «Воздух и правда слишком свежий, да и брусчатки нет. Вечно туфли грязные». Не в калошах же мне ходить, не знаю. Так же, как она. Лавров небрежно указал на Нонну. «Да я не отговариваю». Пожал я плечами, внимательно за ним наблюдая. «Хочешь уехать, твое право. Ты теперь человек свободный». Если честно, Эл уже порядком меня напрягал своей бесцеремонностью. Надо было четко обозначить ему рамки, пока он не сел мне на шею или не натворил бед. Мне и без него проблем хватало. «Только относись с уважением к этому месту, понял?» Добавил я, давя его тяжелым взглядом. «И ко всем правилам, которые тут установлены, и к людям, которые тут живут и работают. Это касается и женщин. Если ты не уважаешь все это, значит, не уважаешь и меня. Надеюсь, я понятно выразился». Обычно мой мрачный и требовательный взгляд все понимали правильно. Например, брат Оскар. «Вот и Элл отлично понял». «Прости, Илья, прости, дружище, я правда перегнул». Покаялся он, нахмурившись, но не отводя взгляда. «Места тут прекрасные, люди хорошие, и без твоего разрешения я здесь ничего трогать не буду, никуда не полезу, ни на одну девушку не посмотрю. Наверное. Сам знаешь, порой невозможно такому сопротивляться. Пару раз по лицу получше, сразу научишься сопротивляться». «Думаешь, не получал?» «Видимо, мало получал». Мы посмотрели друг на друга, и снова Эл отлично меня понял. Он поднял руки и произнес. «Все, Илья, можешь не продолжать. Тебя сложно не услышать. Я все понял». Он вздохнул и глянул в окно. «Да, красиво тут. Очень красиво, не спорю. И люди трудолюбивые. Но девушки какие-то неказистые. изящные что ли. Я привык к другому». «Клубники со сливками?» — уточнил я с усмешкой, чтобы немного разрядить обстановку. «Угадал», — честно признался Эл. «Там хоть и попадает клубника с гнильцой, но она все равно изящнее, чем... вот эта...» Его взгляд опять указал на стоптанные калоши Нонны. Ну а потом Эл заметил ее изящные лодыжки, тонкую талию, схваченную фартуком, и горделивую осанку, которую вымуштрывали в кузине еще с детства. В его голове явно случился диссонанс». Лавров нахмурился и озадаченно пробормотал, уставившись на Нонну. «Постой. Неужели я вижу то, что вижу?» Я напрягся. Был риск, что л всё-таки узнает Нонну. Кузина вцепилась в полотенце, натирая несчастный камин до блеска. Лаврентий подошёл к ней ближе и внимательно вгляделся в её лицо. Эл, в чём дело?» – спросил я. «А ведь я думал, что ты мне тогда про горничную соврал, чтобы из экипажа выпроводить» пробормотал он, не сводя глаз с Нонны. Затем медленно моргнул и воскликнул. «Удивительно похоже! Просто невероятно!» «Нонна Евграфовна, конечно, красивее и ярче с рыжим цветом волос, но эта девушка... Бог мой!» Нонна перестала тереть камин и подняла голову, посмотрев Эллу прямо в глаза. «Что угодно, господин. Если я мешаю, то могу уйти». Она собралась выйти из зала, но Лавров преградил ей путь и не дал сбежать. Как тебя зовут? Спросил он, с жадностью разглядывая ее лицо. Рам. Ра. Рогнеда, выдавила нонна. Меня зовут Рагнеда, господин. Она изобразила скромность и опустила глаза. Рогнеда значит радость, сумничал Лавров, а ты не улыбаешься? Для нонны это было испытание. Не поднимая глаз, она растянула губы в улыбке, такой жуткой, что мне стало не по себе. Улыбка Нонны Ломоносовой не обещала ничего хорошего ни мне, ни Эллу. «Ты в пыли испачкалась, Рогнеда». Эл подошел к ней ближе и поднял руку, чтобы стереть пыль с ее щеки. Нонна тут же перестала улыбаться, стиснув полотенце в руках. Такого обращения она бы ни за что не стала терпеть, даже в образе горничной поэтому влепила бы лаврову пощечину, и это точно. Пришлось вмешаться. Я подошёл к нему и, крепко приобняв за плечи, отвёл его в сторону. Причём сделал это довольно грубо и болезненно для его узких костлявых плеч. «Эл, оставь горничную в покое, у неё много работы». «А ты, похоже, забыл, что я тебе сказал пару минут назад». «Не забыл, Илья?» пробормотал Эл, морщась от боли и еле оторвав взгляд от Нонны. «Конечно, не забыл». Отлично. Я чуть ослабил хватку, но отвёл его ещё подальше от кузины. «Так что ты там говорил насчёт возвращения в Петербург?» «Какого возвращения?» — нахмурился Эл. «А, ты про это? А знаешь, а вот мне тут подумалось...» э, «Могу ли я помочь тебе с усадьбой? Я, в конце концов, не самый плохой артефактор, и могу быть полезным. Если ты, конечно, разрешишь остаться». «Клянусь соблюдать все установленные тобой правила. Даю слово дома Лавровых!» Он обернулся и опять посмотрел на Нонну. «А как же слишком свежий воздух?» — уточнил я, стараясь не сильно над ним издеваться. «Мне как раз не хватало свежести. Очень не хватало. В Петербурге такой спертый воздух, потому что...» Фразу л не закончил. Он бросил еще один взгляд на Рогнеду, и когда я, наконец, вывел его в коридор, прошептал... «Как же она хороша, Илья! Это не клубника и не крыжовник, это... Не знаю, это дикая горькая рябина. Аж скулы сводит, как она прекрасна!» «На расстоянии, Эл!» — предупредил я, опять давя его взглядом. «Рябина прекрасна на расстоянии. Понял? Никакого дара сердцееда я в этой усадьбе не потерплю. Ты меня хорошо понял?» Он кивнул. «Можешь не беспокоиться, буду учиться платоническим отношениям. Вообще этой горничной докучать не буду, пока она сама не обратит на меня внимания. Представлю, что это репетиция перед встречей с настоящей Нонной. Так ведь можно?» И я вздохнул. Идея Нонны насчет горничной уже начала приносить проблемы. Хотя чего я ожидал, знал ведь, что так будет». У меня даже возникла идея обратиться к няне за каким-нибудь зельем, которое нейтрализует дар сердцееды хотя бы временно. Мне не хотелось выдворять Элла из усадьбы со скандалами и портить отношения с влиятельным родом Лавровых. Мама Элла была не просто высшим магом-артефактором, но еще и состояла в Комитете по вопросам снабжения Корпуса Героев. Эл сам об этом рассказывал. Его матушка имела колоссальные связи в военной среде, хотя была мирным магом. Лично для меня это был шанс заручиться поддержкой влиятельного человека. В конце концов, я спас ее драгоценного сыночка от колдунов в поезде, о чем Эл уже написал матери. Я даже получил от нее официальную благодарность в виде письма и драгоценного подарка — золотых запонок с бриллиантами. Мне передали их прямо на одной из станций за пару дней до прибытия в Белогорск. К тому же Эл запланировал познакомить меня со своей матерью, когда отправиться на церемонию, чтобы доказать свою ЧЛП, то есть чистую любовь к предметам. В целом перспектива была неплохая. Однако из-за шанса получить своего человека в корпусе героев я не собирался подсовывать Эллу свою кузину. Учти, Эл, если это горничная, пожалуется мне, что ты ее домогаешься, или какая-нибудь другая девушка, то начал я, такого не будет! Даю слово дома Лавровых. Ещё раз заверил меня Эл, после чего добавил. «Но знаешь, я вдруг осознал, как мне нравится деревня. Свежий воздух, нет брусчатки. Где ещё такое найдёшь? Красота!» Проблемы у меня начались не только с Нонной. На завтра стало намного хуже. После полудня собрался народ со всей деревни. Хотя «народ» — это сильно сказано. Так, небольшая группа людей. Как отчитался мне Виктор, усть Михайлова насчитывала всего 10 дворов, 22 мужчины и 15 женщин. Деревня была образована еще Михаилом Ломоносовым вместе с усадьбой. Здесь же он когда-то построил школу, часовню и даже фабрику по производству алхимического стекла. Сейчас ничего не работало. Из деревни многие уехали, а те, кто остался, жили сами по себе. И им это нравилось. Никаких баринов, помещиков и крепостных давно не существовало. Крестьяне получили свободу и довольствовались тем, что выращивала и создавала их маленькая община. И явившись сюда, я нарушил их спокойный мир. Хотя не совсем спокойный, проблемы у деревни все-таки имелись, как минимум с летающими кочевниками. Староста собрал всех около мельницы, недалеко от сожженных ворот усадьбы, на поляне у реки. Судя по истоптанной траве, это было место частого сбора. Я не стал никого томить. Встал на бревенчатое крыльцо у входа в мельницу и объявил громко. «Меня зовут Илья Борисович Ломоносов. По велению главы рода я заселился в усадьбе Михаила Ломоносова, государственного алхимика, и сейчас привожу все в порядок. Староста Поплавский, который, да знаем мы, он работников в усадьбу снарядил!» Перебил меня худой старик с бородой, сплетенный в небрежную косичку и с длинными седыми волосами. Он стоял дальше всех у деревьев, навалившись на березу плечом, зато голос у него был такой громкий, что все обернулись. Меня и самого от этого голоса морозец пробрал, до чего он был напористый и грозный. «Архип, сбавь голосище-то, мальчонку испугаешь!» Тут же попросила одна из молодых женщин. Да родная, с большой грудью и тоже нетихим голосом. «Так я и так шепчу, Марфуша!» Еще громче объявил дед. Эки тут неженки завелись, прямо ромашки в самом деле. Я зыркнул на старика, давя его взглядом. Ну, тому хоть бы хны. Ну, давай, давай, снова прогромыхал он. Вещай, младенец. Приехал ты сюда, а мы чего должны делать? В ножки тебе падать? ага -с. Привыкли к людской ласке, бояре, да выкусите. Он потряс тощим костлявым кулаком. А мы свободы-то повидали, теперь обратно нас под сапог не загонишь. Понял, борчонок? И не зыркай тут на меня, волк. Видали волков и похуже. А ты щенок еще!» Раздался всеобщий хохот. Я скрипнул зубами. Вот, значит, как. То младенец, то борчонок, то щенок. Видимо, тут будет еще сложнее, чем я думал. «Уезжай во свояси, борчонок! Присоединился к деду еще один мужик, помоложе и покрепче. «Мы и без тебя тут славно живем!» Виктор занервничал и замаячил рукой, чтобы я сошел с крыльца и отправился в усадьбу, пока меня тут не растоптали всей деревней. Вместо этого я поднялся на ступень выше и незаметно использовал магию первозванного. Движением указательного пальца вызвал вертикаль, и, покосившись на нее, задействовал кое-что интересное. В режиме войны была одна занятная техника. Называлась она «Формула громогласия». Если применять ее в бою, то можно даже неплохо дезориентировать врага. Но я воспользовался только крохами этой возможности. «У вас есть враг!» Рявкнул я так, что даже громкоговорящий дедок вздрогнул и выпрямился по струнке, перестав наваливаться плечом на березу. Наступила гробовая тишина. Только шелест воды в реке и скрип мельницы напоминали о том, что течение жизни вокруг продолжается. «У вас есть враг, и это не я!» Продолжил я все так же громко, намного громче деда. На вас нападают летающие кочевники, жгут ваше имущество и посевы. Забирают скот. Как вы собираетесь защищаться? Ловушки ваши не работают, а полиции тут вообще никогда не слышали. Окружная пограничная стража имеет тут частичные полномочия. Так что паршиво вы тут живете, а не славно. Глаза-то разуйте! Я замолчал и внимательно оглядел людей. «Да, выражался я не совсем по-дворянски, но зато по делу». Народ зашептался. «А ты нам защиту предлагаешь?» громко спросил самый рослый мужик из всех. Двухметровый детина с волосатыми ручищами-кувалдами. Краснолицый, будто обожженный на костре, с черной повязкой на лбу. Молодой еще, лет 30, но уже с клюкой. Он грузно на нее опирался и смотрел мне прямо в глаза, ожидая ответа. А с такими людьми лучше не юлить. Да я и не собирался. «Да, предлагаю», — ответил я. «Мы можем, ничего мы не можем!» Опять перебили меня. «Только не с тобой!» На этот раз это был не дед Архип, которого я уже мысленно обозвал дедом Рупором, а тот самый двухметровый детина с клюкой. «Уезжай отсюда, парень, пока цел». «Не примеряй на себе лавры государственного алхимика!» Пригрозил он, разговаривая вполне грамотно, без коверканья, эконья и эт самого «Ты тут не выживешь!» «Только не с таким позорным даром, как у тебя!» Услышав его слова, мой помощник Виктор схватился за лоб трясущейся рукой и уставился на меня в панике. «У нас был уговор никому не рассказывать про мою касту «Ртуть» и «Меркурий». Тогда как этот мужик узнал? Здоровяк вышел вперед и смерил меня презрительным взглядом. Затем неуклюже поднялся на крыльцо мельницы и, опираясь на клюку, навис надо мной, как чертова гора. Ну а потом достал из заглянища сапога свернутую газету и развернул перед моим лицом. Это была восточная неделя. Газету эту я никогда не читал, но в последние дни поездки проводник приносил ее вместе с Санкт-Петербургским вестником. Газетка была мелкая, провинциальная, отпечатанная всего на четырёх страницах с парой чёрно-белых фотографий. Не сводя с меня тёмных уставших глаз, мужик ткнул в страницу мозолистым пальцем. «Ну, видишь, малец, или ты думаешь, что мы тут все безграмотные буквы русские не разумеем?» А на странице газеты теми самыми русскими буквами крупно значилось «Нападение на вагон Ломоносовых» а чуть ниже — уже подзаголовок. На вагон рода Ломоносовых напали колдуны. Эксперты считают, что все дело в позорном даре Ильи Ломоносова. И ссылки в пустырь. Расследование продолжается. Я дочитал подзаголовок и поднял взгляд на мужика. «Ну и что?» «Ты, например, с клюкой ходишь, но не перестал быть человеком». Мужик сощурился. «Я еще и кузнецом быть не перестал». Молод держу такой, какой трое не поднимут», — веско обозначил он. «А ты уезжай, цельный наследник, не выживешь ты тут и не защитишь никого, даже себя. А может, ты забыл, куда прибыл? Ты как речку с гнилым мостом переехал, так и в гнилом рубеже оказался. А законы тут суровые и земли далекие. Чтобы тебя уважали громкого голоса мало, ты хоть заорись!» «Уважать тебя здесь будут только за дела!» Он сунул газету обратно за голенище сапога и так же неуклюже спустился с крыльца, а потом молча зашагал в сторону деревни. За ним отправились и остальные, тоже молча. Даже деду Рупору нечего было добавить. Я не стал никого останавливать и что-то им доказывать. Посмотрел людям вслед и нахмурился. Если земли тут далекие, а законы суровые, почему деревенские не переедут в другое место? Да хотя бы за речку. Зачем тут торчат возле усадьбы? Виктор дождался, когда все уйдут подальше, и только тогда с облегчением выдохнул. О, думал, растерзают вас, Илья Борисович. Ну, обошлось. Значит, такова воля башни мер и весов. Нет, это не воля башни, Витя. Покачал я головой. Это воля народа. Они родевых не трогают. Я спустился с крыльца и быстро направился в сторону усадьбы. «Да что ж вы такое говорите, Илья Борисович!» Кинулся за мной Виктор. «Никакой вы не родивый. «Не повезло просто с рождения!» Тут он, конечно, был прав. Мне не повезло с рождения, но слова кузнеца уже въелись в душу. «Чтобы тебя уважали громкого голоса мало, уважать тебя здесь будут только за дела». У сожжённых ворот я резко остановился и посмотрел на Виктора. «А когда моего рысаря должны доставить на станцию в Белогорске?» Помощник тут же почувствовал мой серьезный настрой. «Так завтра утром, Илья Борисович?» — улыбнулся он. «Я уже распорядился о доставке. Привезут сюда вашего питомца в лучшем виде. Надеюсь, после этого народ не возненавидит вас еще больше. К тому же есть вероятность, что мост не выдержит его вес». Я тоже улыбнулся. «Моему рысарю никакие мосты были не нужны».